Россия, 88, Луганск, 22 июля, вечер. Прыжки из Реала в Реал не помогли. QR-код не являлся ни транспортным средством, ни машиной времени, а QR-трекинг не был сродни путешествию во времени. Инокенти не мог вернуться в родную 88-ю реальность до нападения спецназа и спасти Талия и Стефанию, как бы не хотел. Фокус, с мгновенным перемещением из одного варианта Вселенной в другую и обратно, что удался Лобовым при сражении в тылу врага, тоже не помог преодолеть засаду и спасла математика, только вшитая в психику программы защиты. Но и она не являлась панацеей от всех угроз, потому что Инокентий был один, а для погони за ним батальор мог бросить очень серьезные силы и средства. Второе появление в родном реале после восстановления в 300-м и встречах с земляками Талия в 111-м, хотя и не стала копией первого, когда они попали в засаду, но закончилось примерно так же, разве что с большими потерями для преследователей. Иннокентий взъярился до такой степени, что ответил стрельбой на поражение, убив и ранив, по крайней мере, 7-8 агентов контрнадзора. Случилось это так, после того, как функционер русского офицерского корпуса «Крисовец» отказался помогать математику в разработке программы для индивидера, Иннокентий уединился на базе контроля территории Донбасса и еще раз провел сеанс оптимизации нервных реакций, доведя психику до рефлексного автоматизма. Интуиция подсказывала, что перегрузка ему понадобится в ближайшее время. После этого он поговорил с Констанцией, сослуживцем Талия, и выяснил, существует ли у них технология подключения СДН. Системы общения с нейросетями в режиме один на один. Оказалось, существует, хотя и называется чуть иначе, САН, система активации нейрозапаса. В принципе, этой темой Иннокентий занимался на работе в военном инфоцентре, и ничего нового или сверхъестественного в технологии для него не существовало. По запросу Констанция, ради безопасности населения Донбасса, разумеется, его допустили к большим вычислительным комплексам. Искусственный интеллект в этом реале, управляющий хозяйством региона, получил имя «кладовщик». И математик получил дополнительную порцию интеллекта, что сослужило позже хорошую службу. Эта порция позволяла мгновенно подключать дополнительные уровни мышления, что делал и QR алгоритм доводить до автоматизма реакции ответа на нападение и увеличивать суперматизм, нервную и мышечную реакции, развертку экстрасенсорики и скорость расчета ситуаций. А главное, носитель получал возможность подключаться к нейросетям, обслуживающим важные объекты. Вооружившись таким образом, а по сути, так сказать, превратив себя в киборга, не меняя при этом естественные органы, он переоделся в предложенной Констанциям спецкостюм МАКС, оказалось, название представляло собой аббревиатуру слов «максимальный защитник» мало чем отличающиеся от используемых в родном реале скорпионов. И добавил материальное вооружение. Карабин-дракон, крепившийся на спине на специальном кронштейне таким образом, что сам прыгал в руки примысленной команде. Пистолет-укротитель в спецкармане слева за плечом, также способный открыть огонь самостоятельно, два десятка микрогранат, звучаров и пересветов, то есть звуковых и световых, каждая размером с ноготь. Можно было укрепить на плече еще и турель огнемета «Универсал», но Иннокентий посчитал, что это будет чересчур. Он не собирался атаковать чью бы то ни было армию. Кончилась экипировка шлемом, также знакомым по форме и по содержанию. Красивый, зализанный параметрическим дизайном колпак, в который конструкторы вмонтировали максимум удобных и необходимых гаджетов. От рации альпиночков дополнительной реальности с прицельным комплексом шумозащиты, медицинских препаратов, антидотов, кислородной подпитки и до автомата отстрела шлема. «Не забудь вернуть», — сказал ему на прощение подвижный, украшенный объемным тату-парень. «На меня записан». «Обязательно», — пообещал Иннокентий. Его доставили к пригороду Луганска, этажерка флайта улетела, и математик глянул на браслет хронометра. Он же чип-навигатор, биометр, транспондер и компьютер. 7 часов вечера рановато, но душит нетерпение. Он сосредоточился на QR-квадрате. Переход в родной 88-й Реал прошел нормально. Шагнул в колодец и вышел. Он оказался в распадке, окруженным редким сосняком и колючим кустарником. В просветы между деревьями поглядывали какие-то дома веселых расцветок. И, приглядевшись, он понял, что это новенькие двух- и трехэтажные коттеджи, сверкающие свежей покраской, кафелем и металлом крыш. Интересно мелькнула мысль, кому это позволили в военное время, да еще в окрестностях бывшего прифронтового города, строить такие поселки? Не похоже, чтобы они были возведены еще до начала СВО. Тогда дома наверняка были бы уничтожены снарядами. Значит, строили уже после начала операции. Точнее, после освобождения Луганска. Кто? Какая супершишка? Издалека со стороны поселка послышался шум. Заработали двигатели двух или трех машин. Инокентий очнулся, посмотрел на небо, определяя висящие над лесом дроны, ничего не увидел и активировал свой SDN. Он же сам. Можно было не сомневаться, что в поселке работает Wi-Fi и он подсоединен к интернету. Тем не менее, подключение застопорилось. Местная сеть почему-то не захотела впустить постороннего пользователя, пришлось подойти к поселку ближе. Моторы машин по звуку, легковые джипы продолжали работать, но никто в поле зрения не появлялся. Иннокентий, наконец, подключился к сети и начал методичные поиски информации о местонахождении Стефании, заранее разработав план. Сначала позвонил начальнику отдела штурм-полковнику Станиславу Войкову. И обалдевший начальник, для всех он был Ося, рассказал бывшему сотруднику о допросах, которые ему и другим подчиненным пришлось испытать. О положении Стефании он ничего не знал, только спросил «Где ты, капитан? Тебя же ищут». «Скоро все прояснится», — сказал Иннокентий, не сильно надеясь на обещание. «Но я не враг государству, как пытается доказать сволочной баталер». «Сдался бы». «Только переоденусь», — пошутил математик. После этого он позвонил двум друзьям и отцу, от которого и узнал кое-какие новости. Отец состоял на правильной службе, поэтому до него докатились слухи о задержании майора разведки Стефании Иванчай, которую поместили в военный госпиталь и собирались переправить в Москву. «Зачем в Москву?» – удивился Иннокентий. «Не знаю», – огорченно ответил Лобов-старший. «Слухи разные ходят. Кеша, за что на тебя наехала контнадзорка? Что ты сделал? Ничего такого, за что можно было бы задерживать человека?» Просто я узнал то, чего не должен был узнать. «Папа, это отдельный разговор, но можешь не сомневаться, я не враг и ни в чем не виноват». «Верю», — вздохнул отец. «Так хочется встретиться, без тревог и нервов». «Мне тоже хочется. Ждите. Маме привет. Скажи ей, что я ее люблю». «Сам-то что, не звякнешь?» «Не могу. Ваши линии наверняка прослушивают, и если узнают о звонке, начнут допрашивать. А этого лучше избежать». Думаю, и тебя потревожит после моего звонка. Я прослушки не обнаружил. Потому что в наши времена в передатчик можно превратить любой предмет. Черт с ними, я не боюсь. Пока, сынок. Накиньте отключил линию, спрятанную в облаке блокчейна. Он был уверен, что рацию Макза запеленговать невозможно. Однако эта уверенность сразу немного подувяла. Потому что буквально через две минуты моторы в поселке взревели сильнее и в лесок вокруг сетчатого забора в два слоя вылетели три джипа «Медведь», высадив три группы спецназовцев численностью в 12 человек. На беду Иннокентий был слишком переубежден в том, что он почти неуязвим в своем суперменском комби, и послушался подсказок экстрасенсорики не сразу, а спустя пару мгновений. Атака спецназовцев в «Скорпионах» — тоже ничего себе костюмчики, способные защищать солдат от пуль до калибра 12 мм оказалось отвлекающим маневром, хотя пули, калибром 5,7 мм, сыпанули мощным градом. Основной удар нанес внезапно вынырнувший из-за деревьев беспилотник, и это были уже не пули или гранаты, и даже не ракеты. Если во время боя с засадой батальор применил дрон с парализатором типа «Удав», то в настоящий момент это был бомбовый модуль «Нокаут» векторного действия, захватывающий в конусе разряда территорию диаметром всего в 20 метров и способный обездвижить даже кашалота. То есть высадившийся спецназ разряд не задел, все досталось Иннокентию. Он и психанул, обидевшись. На борьбу с импульсом, заблокировавшим сознание, потребовалось не более секунды. Психика, настроенная с помощью сеанса перезагрузки нервной системы в боевое состояние, просто переключила уровни реагирования. Он начал думать позвоночником, не потеряв свободы действий. Спустя долю секунды рукоять карабина вошла в ладонь, а ствол пистолета вырос над плечом, выбирая цели. Обратное включение сознания произошло уже позже. Восемь выстрелов за полторы секунды, вот что это означало. 6 из «Дракона», 2 из «Укротителя». Но если 9 9-миллиметровые пистолетные пули «Скорпионы» выдерживали, то ракетопули калибра 16 мм нет. И хотя Инокентий целился не в голову, а в корпус руки-ноги, это было намертво прописано в психосфере. Он не был уверен, что стрелки выживут все. Бронежилеты «Скорпионов» не рассчитаны на гашение пуль, пробивающих метровые бетонные стены. Стрельба смолкла, лишь рык работающих моторов джипов доносился с трех сторон как фоновое сопровождение боя. Иннокентий обрел сознание, сплюнул, вспомнив бессмертное. «Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрела в упор». Примечание. Песня Владимира Высоцкого. Вверху над лесом сверкнул блик. Дрон, сбросивший психотронный бомбомодуль, все еще висел в воздухе, целясь, возможно, снова. Математик отступил под защиту сосны. Было понятно, что военный скин российской армии насытил прифронтовую полосу беспилотниками, надежно прикрыв ими крупные населенные пункты и даже коттеджные поселки, не обращая внимания на затраты. Линия фронта протянулась через всю Украину на 1200 километров, и даже если подвесить над каждым квадратным всего по паре дронов, это требовало колоссальных финансовых и организационных средств. С одной стороны, такое расточительство выглядело вроде бы оправданным, поскольку увеличивало безопасность жителей охраняемых территорий. С другой стороны, баталер напряг исполнителей не ради усиления режима безопасности, а лишь для поиска одного единственного беглеца, и это усиление контроля и возможности его ликвидации показалось Иннокентию несоразмерным по сравнению с целью подобных мероприятий. «Крест в небе испустил лучик». Иннокентий поднял ствол автомата, прицелился, потом с усмешкой вышел из-за дерева и показал камерам беспилотника средний палец. Кусты с двух сторон от него шевельнулись, из них высунулись стволы автоматов. Можно было легко перестрелять уцелевших засадников, но злость прошла, навалилась усталость, и математик проворчал, вызывая в памяти QR-код. «Живите, мужики!» В следующее мгновение он исчез для глаз этого мира. Для остановки размышлений он выбрал промежуточный реал, тот же 111-й, где обитал Талий. Это уже превращалось в устойчивое убеждение в некой свободе от войн, предоставленной ситуацией в реале. Здесь война заканчивалась у западных границ Незалежной, и территория Донбасса, загаженная радиоактивными осадками и окислами, была свободна от военных действий. Мало того, местный искин по имени Держава не давлел над живой российской властью, подчиняясь приказам не искусственных интеллектов, а реальных генералов. А у этой власти не было причин преследовать Талия Лобова и его кровных братьев. Впрочем, Иннокентий не собирался задерживаться здесь надолго, поскольку в родном 88-м реале его почти везде ждала засада. Следовало не соваться туда, не построив стратегию проникновения. Лишь имея на руках план, можно было сделать попытку освобождения Стефании. Иннокентий был уверен, что ей пока ничто не грозит. Конечно, существовало опасение, что батальору удастся взломать пси-защиту разведчицы, и он сможет вытащить из ее памяти формулу QR-алгоритма. Но опасение было небольшим, потому что Стефанию специально подготавливали к разведдеятельности, и математик верил в нее. На составление плана ушло четверть часа. Как раз столько времени понадобилось системе наблюдения за территорией Луганской области на обнаружение постороннего. Когда в небе сверкнула искорка, к Луганску подлетал флайт службы контроля. Иннокентий уже был готов к отправке. Ланджи состоял в следующем. Первым его пунктом числилось посещение 23-го Реала и контактом с Тарасом. При расставании все Лобовы договорились при необходимости посещать малые родины друг друга, и только сейчас Иннокентий вдруг осознал, что никто из братьев, если не считать пропавшего без вести Талия, до сих пор к нему не приходил. Он был первым. Второй пункт плана означал как раз продолжение поиска 111-го родича, сорвавшегося с QR-трека при отражении засады. Иннокентий понимал, что Талия могло забросить в любой реал бесконечного эверитовского Саксаула, но надеялся, что он попал в ближайшую ветвь. Обдумал математики остальные пункты плана. Он был уверен, что никто из братьев не откажется поучаствовать в освобождении Стефании, так как втроем, да плюс хорошо обученные бойцы Тараса, они имели больше шансов победить. Но прежде стоило убедиться, что парни свободны. С неба на унылый пейзаж луганского пригорода опустилась знакомая этажерка. Вид у местного летательного аппарата, называемого Пинасом, действительно был неказистый. Иннокентий подумал об этом с налетом легкой снисходительности, однако летал пенас быстро и мог обходиться без пилота. Иннокентий помахал в его сторону рукой и спрыгнул в колодец QR-трека.